А хоть какие-то предварительные соображения у вас есть? Ну, например, не связано ли это с вашей профессиональной деятельностью? Он помедлил. Скажешь нет, а потом окажется, что Пашка перебежал дорогу какому-то Васе Пупкину. из концерна «Вдоль, поперек и всяко», и Вася при большом стечении публики обещал поквитаться, о чем П. И. Савельев не мог не знать. «Но ведь Пашка обязательно рассказал бы?» «Или не счел нужным?» «Итак?» — мягко поторопила Даша. «Нет», — сказал Петр, — «не нахожу я среди тех, кто причастен к моей профессиональной деятельности», Кто пересекался со мной по деловым интересам субъекта, личность, способную решительно не усматриваю. Никто не имеет к вам претензий? Долги, неисполненные обязательства. Ничего подобного. Знаете, в наши безумные времена быть кредитором не менее опасно, нежели неисправным должником». — сказала Даша, — одалживают -то чужие на время, а возвращать приходится свои и насовсем. И это некоторых удручает. — Да нет, — сказал Петр, — не припомню я что-то должников. Правда, имеет смысл посмотреть бухгалтерские документы. Мы уже обсуждали этот вопрос. Провалы в памяти остались. Документы я обязательно посмотрю. «С вашего разрешения», — сказала Даша. «Ну, а личных денег в крупных размерах вы часом никому не ссужали? А вам никто не ссужал личных немалых денежек?» «Что вы имеете в виду?» — сердито спросил Петр. «Только то, что говорила», — улыбнулась она с наигранной невинностью. «Не одалживали ли вы кому? Не одалживал ли кто вам?» «А мне показалось...» «Что?» — мгновенно уцепилась она за его слова. «Если не секрет, что вам показалось?» «Послушайте», — сказал он сварливо, — «умолкаю». Сговорчиво подняла ладонь Даша. «Павел Иванович, я имела в виду исключительно то, что произнесла. Что вы правосердитесь?» «Вы — известнейший бизнесмен, с безукоризненной репутацией, сие мне известно. Никаких подвохов или каверс я и не собираюсь пускать в ход. Ваша репутация вне всяких подозрений, как у жены Цезаря». «Наконец!» — она посмотрела ему прямо в глаза. «Наконец!» — «все обстоятельства указывают на то, что это отнюдь не мероприятие, известное под названием «серьезный заказ». «попахивает самодеятельностью непрофессионала, возможно, психически не вполне нормального». «Почему вы так решили?» — спросил он с искренним интересом. «А вы думаете иначе?» «Я просто спросил». «Ну, все просто», — сказала Даша. Серьезный человек раздобыл бы винтовку с оптикой, устроился бы на чердаке пятиэтажки на другой стороне улицы, сделал бы один-два выстрела и ушел совершенно незамеченным. На моей памяти в Шантарске продавали пушку с истребителя при полном боекомплекте, ну а достать снайперку с глушителем для некоторых отнюдь не проблема. — Права, чертовка рыжая, — мысленно поддакнул Петр, — Один точный выстрел с чердака, и ищи потом гада до скончания веков. «Меж тем наша личность примитивно поджидает вас на стоянке, на машине», — продолжала Даша, «полит из пистолета, никого не задев, выхлестав только оконное стекло, перепугав женщин». «Согласитесь, это либо свидетельствует о полнейшем непрофессионализме, либо...» Либо, уж простите, выглядит как предупреждение. Я имею право высказать такую версию, правда? И в этой связи обязана снова задать вам вопрос, который, конечно же, высовет ваше открытое неудовольствие. «Я понял», — сказал он хмуро. «Нет, никто, никому, ну, в общем, сформулируйте сами». У меня что-то не получается. Вряд ли кто-то стал бы предупреждать этаким манерам. Повторяю, я общаюсь главным образом с серьезными, ответственными людьми, а не шантропой. Ну, «Ежели не для протокола, завидую вашему оптимизму», — призналась Даша. «В России мы с вами обитаем, милейший Павел Иванович. У нас все грани размыты, все границы сглажены». «Сегодня человек, глава администрации, а завтра он киллера нанимает для конкурента?» Брось, Ни в коем случае. Иными словами, вы категорически отметаете причастность к сегодняшнему событию кого-то из ваших деловых партнеров, близких, знакомых, словом, тех, кого можно назвать привычным кругом общения. Категорически. Так и запишем». А в том, что касаемо личных проблем? — Простите. — Ну, скажем откровенно, личная жизнь, — уточнила Даша. — Не торопитесь сердиться, я всего лишь теоретизирую. Скажем, вы проявили внимание к некоей особе, а кому-то это ужасно не понравилось. И он весьма своеобразно отреагировал. — Черский... Вспомнил Петр. — Да нет, вздор. Судя по рассказам Пашки, Черский как раз из серьезных. Из тех, что при нужде посадят на чердаке высокооплачиваемого профессионала с дорогой снайперкой, а не пошлют идиота с волынкой. — Вы о ком-то вспомнили? Или просто замкнулись в себе? — мягко спросила Даша. — Замкнулся. Миль Пардон, сухо ответил Пётр. — Ну, в конце-то концов, что он знает о Пашкиных свершениях на Амурном фронте. Ручаться можно далеко не все. Да, что там? У той же Жанны вполне может оказаться кавалер сопляк, воспылавший праведной ревностью. Машину угнать и сопляк может, пистолет раздобыть без особых проблем. Двадцать первый век на дворе. «Нет, — сказал он. — Ни в чем, что касается моей личной жизни, я не могу смотреть следочка. А разве вы все помните? Вы же в прошлую нашу беседу недвусмысленно ссылались на провалы памяти». «Ну, помнится, мы и этот аспект обговаривали», — сказал Петр. «Если что-то выпало из памяти, естественно, я не могу этого вспомнить. Но, тем не менее, вы говорите так уверенно...» «Знаете, я все-таки перенервничал», — ответил он, — «не каждый день палят в упор».